и непременно ведет его за руку точно маленького длинная мисс Дженнерс со своим красным висячим носом, поджатым прощавым ртом и рыбьими глазами. А в это время летят вдоль тротуара на одном деревянном коньке веселые краснощеки с потными счастливыми лицами уличные мальчишки или катают друг друга на салазках.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 Капитана пиратского судна, а теперь знаменитого авиатора и великого путешественника нет. Вот на зло возьму на сушу отолью в пузырек папиного вина, скоплю три рубля и убегу тайком юнгой на парусное судно. Денег легко собрать. Уда не всегда есть карманные деньги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 Дети остановились, помолчали немного. Кто-то сказал сиплым голосом, «А на кой ты нам ляп?» И тогда все заговорили разом, «Иди, иди отсюда, нам с тобой не велено водиться». «И не треба, тоже ловкий, мы по восьми копеек сложились. Хлопцы, да это ж Ивлевский паныч, гаранька, это ваш нож».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 А вот и нет, есть. А покажи, все ты врешь. Даня побринчал деньгами в кармане. Слышишь? Мальчики замолчали в раздумье. Наконец Сиплый высморкался двумя пальцами и сказал. Ну-ка, что ж, давай деньги, иди в компанию. Мы думали, что ты так, на шармака хочешь. Петь можешь? Чего? А вот...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 Предводитель трупы, тот самый рослый мальчишка, который недавно побронился зданий, начинал сиплым и гнусавым голосом «Рождество твое, Христе Божие наш!» И остальные десять человек подхватывали в разброд, не в тон, но с большим воодушевлением. Вы «Во сия мирове свет разума!» Иногда дверь отворялась, и их впускали в переднюю.